Глава двадцать вторая. Ярослава. п р о с ы п а ю с ь от громких и довольно агрессивных мужских голосов, что раздаются с первого этажа. Едва к ним прислушиваюсь, как мандраж пробегает по всему телу. Не может быть! Вдруг резко становится дико холодно, словно я решила в середине января о кунуться в прорубь, нырнула, а потом поняла, что забыла вытереться. И пришлось стоять в слабоотапливаемой будке, о б с ы х а т ь обхватываю себя руками в жалкой попытке согреться, но тепло так и не приходит, становится только хуже. Стук моих зубов разносится буквально на весь дом. Кажется, еще чуть-чуть, и сам дом будет т р я с т и с ь вместе со мной. Настолько мне плохо. Сон словно рукой сняло. Из головы исчезают все прочие мысли, страх нагоняет панику. Она тянется ко мне своими мерзкими, липкими щупальцами, приподнимает голову, жадно к л а ц а е т челюстью. Хочется сожрать меня. И ведь сделает это, если я не медленно не возьму себя в руки. Нужно успокоиться, хоть не намного. Только, блин, как это сделать, когда сковывает ужас? Никак. Тор, ты должен взяться за это дело. Из коридора раздается громкий крик. Зажимаю рот ладонью, глушу вырывающийся наружу крик. Это они, те, от кого я скрывалась все это время, те, кто уничтожит меня. Напрягаю слух, но ответа не слышу. Как ни крути, от спальни до кабинета Марата, что расположен на первом этаже, внушительное расстояние. Мои враги там. Чудо, что я вообще смогла услышать их. В ушах шумит, перед глазами все расплывается, от перевозбуждения голова дико болит. Хочется спрятаться под подушку, укрыться под одеялом и притвориться, что меня здесь вовсе нет. Трусливые помыслы так и н о р о в я т з а к р а с т ь с я в сердце. Гоню их прочь. От глупых поступков толку нет. Если я пойду на поводу собственной слабости и трусости, Совершу еще больше ошибок. Они в свою очередь будут нарастать, как снежный ком, и в результате просто раздавят меня. Дыши, а с ь к а просто дыши. Однажды ты смогла сбежать от ублюдков. У тебя все получится и на этот раз. Иного варианта тупо быть не может. Превозмогая слабость в теле и тянущую боль в мышцах, поднимаюсь с кровати. На удивление. После бурной ночи с Маратом чувствую себя легко. Я ожидала, что тело будет ломать. У меня была близость со Степаном, но уж далеко не такая активная и страстная, как с Маратом. Меня словно полили целебной водой после многих месяцев за с у х и и застоя. Я снова чувствую себя живой. Каждая клеточка души наполнена счастьем и светом. Давно такого не испытывала, очень давно. Как раз после того, как порвала отношения с Маратом, видимо, снова придется бежать, отправиться в другой город, начинать жизнь сначала. Снова. Я готова на все, лишь бы спасти своих сыновей и сестру от гибели или того, что бывает гораздо хуже смерти. Уверена, мои враги будут мстить долго и изощренно. развлекаясь и выпуская всю ненависть, что накопили за все эти годы, уверена Тарковский, если е узнает про мою связь с пришедшими к нему в гости людьми, то не выдаст. Пока. Как он поступит дальше, загадка. Марат крайне непростой человек. Он обладает обширными связями, имеет влияние в определенных кругах. Матвей и Рафаэль при необходимости помогут другу. Разумом я это все понимаю, но вот сердцу не объяснить. Оно решило забиться в истеричном припадке и выпасть из жизни. Мол, решай все сама. Полагаться ни на кого нельзя. Марату, как бы его н е любила, я не могу доверять. Не после всех предательств, что были в моей жизни. Довериться ему, вручить не только свою безопасность, но и еще детей? Каждый день просыпаться в страхе, ждать предательства. Нет, я так не смогу. Сойду с ума. Никак иначе. Нужно бежать, брать сыновей Вику, снимать в ближайшем банкомате деньги и уносить ноги как можно дальше от этого города без оглядки. Марат мне не помощник. Он лишь очередное звено в цепи, которое рано или поздно приведет врагов на порог моего дома. С Тарковским нужно порвать. Встает лишь единственный вопрос, что он будет делать потом, когда проснется утром и никого из нас не обнаружит. Делаю несколько неуверенных шагов. Голые ступни утопают в пушистом ворсе ковра. Хочу подкрасться к двери и попытаться разобрать, о чем именно идет речь у моих врагов, с тем, кто обещал меня защищать. Но вместо этого понимаю, что стою полностью обнаженная. Да, нужно срочно прикрыться, иначе, если Марат зайдет, будет картина маслом. Снимаю со спинки стула халат, надеваю, делаю несколько бесшумных шагов в сторону двери. В комнате царит легкий полумрак. Мне не требуется напрягать зрение, чтобы понять расположение мебели или искать дверь. Я даже без труда нахожу выключатель, но не спешу на него нажимать. Потому что прежде всего нужно разобраться в окружающей обстановке, а уже после предпринимать какие-либо шаги. Сначала я собираюсь разобраться, по чью душу приехали ночные посетители к Марату, а уже после этого буду думать и решать, как быть дальше. Осторожно, едва ступая, подхожу к выходу из комнаты, приоткрываю дверь, прислушиваюсь. Делаю все максимально спокойно и медленно, пытаясь ни коим образом не выдать себя. Выхожу в коридор, оглядываюсь, не замечаю никого постороннего и, крадучись вдоль стены, направляюсь в комнату к сестре, где ее не обнаруживаю. Вик, зову единственную, кто остался у меня из прошлой жизни. Ты где? Осматриваюсь по сторонам. Ищу девушку на кровати и под ней в ванной в кресле не выдерживаю и включаю свет, но так ее и не нахожу. Вещи лежат, а сестры нет на месте. Тревога с новой силой бьет крыльями в груди, мешает вдохнуть, сковывает дыхание. Вика, з о в у у же громче! Непрерывно озираюсь по сторонам, но в комнате никого нет. Блин, что же делать? Бросаюсь к своим сыновьям, едва не влетаю в детскую, как резко замираю на пороге комнаты. Мальчики спят. Лёшка и Вадим сладко сопят в своих детских кроватках. Делаю шаг вперед, захожу в спальню, оседаю вниз по стене. Слезы катятся из глаз градом. Хлопок закрываемой входной двери отражается ужасом внутри сердца. Ночные гости ушли. Мне нужно срочно возвращаться. Тарковский ни в коем случае не должен понять, где меня ночью н о с и л о а Поднимаюсь на ноги, но сразу идти не могу. Они дрожат, и мне требуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Собираю волю в кулак, выхожу из спальни и утыкаюсь в стальную мужскую грудь. Поднимаю голову, дыхание з а м и р а е т Привет, малышка.